Глава вторая. Ну что там? Тихо прошептал Гарус. Сибан, оседлавший толстую ветку светлоствольного вяза, каковые здесь встречались довольно часто, ответил не сразу. Еще около минуты он вглядывался в даль сквозь странное устройство, позволявшее куда лучше рассмотреть детали, находившиеся на довольно большом расстоянии. Такое не так давно начали делать на оптической мануфактуре. Правда, сектор обзора при этом резко сужался. Сибан бережно убрал устройство в прочный кожаный футляр, задвинул тот за спину и соскользнул вниз по стволу. Не разглядеть ничего. Столь же тихо сообщил он командиру. Надо поближе подобраться. Гарус хмыкнул и задумчиво потёр заросший недельный щетиной подбородок. Их группа рыскала по окрестностям запретной пущи уже почти месяц. Сначала группа работала в прилегающих к пущи провинциях Акбера, но там многого накопать не удалось. Да, крестьяне, живущие ближе дневного перехода к опушке запретной пущи, в один голос утверждали, что в пуще что-то происходит, но детали различались очень сильно. В одних местах утверждали, что ужасные твари стали чаще покидать лесные дебри, что следы чудовищных лап страшного зверья видели почти на полдня пути от опушки, чего не случалось уже очень и очень долгое время что по ночам часто стал слышаться жуткий вой, от которого скотина бесится и кидается на стены, а собаки, наоборот, поджимают хвосты и забиваются под завалинки. Зато в других рассказывали прямо противоположное, что поля и огороды, на которых ранее частенько паслись небольшие твари и с чащи, ныне подвергаются набегам куда как реже, что заблудившаяся корова была обнаружена на самой опушке пущи во вполне себе целом и спокойном состоянии, что мелкие твари пущи, ранее смертельно опасные для мелкой домашней живности и птицы, ныне стали настолько квелыми, что собакам не только удается их отогнать, но и временами даже загрызть. Причем Горузу пока не удавалось выделить в этих рассказах никаких закономерностей. Но не было так, что, скажем, к северу от какой-то точки ситуация стала хуже, а к югу наоборот. Нет, все было вперемешку. Скажем, в одной деревне твари чаще оглобли гоняют, а в соседней ночами не спят от страха, а в следующей снова оглобля. И так по всей границе. Так что в запретной пуще что-то происходило, но к добру оно или к худу пока было непонятно. То есть нет, понятно, конечно, что к худу, ибо что бы ни происходило в запретной пуще, это всегда, в конце концов, приводило к бедам. Однако масштаб этих бед, конкретик, временные рамки — все это было точно так же туманно, как и в первый день прибытия группы горуза в окрестности Запретной Пущи. И так продолжалось до тех пор, пока в одной из деревенек староста не сообщил, что его свояк, ездивший на ярмарку в городок соседней Насии, приехал с ярмарки с выпученными глазами и неожиданным слухом, что в Насии кто-то видел бездушных. Поэтому Гарус подхватился и рванул в Насию. Точно ничего не разглядеть. — Не, старшой, — отозвался Сибан, — ты ж меня знаешь. Гарус вздохнул и кивнул, это точно. Таких острых глаз, как у Сибана, Гарус до сих пор более ни у кого не встречал. Впрочем, у него вся группа такая была. У каждого есть какой-то талант уникальный. Даже не таланта. «Талантище!» «Ладно, слезай, коль так надо подобраться поближе». До Наси они добрались за два дня. Около запретной пущи от границы до границы королевств было не так уж далеко. Все домены владения сходились к ней довольно узкими клиньями, будто спицы к втулке тележного колеса. И в первой же деревне им буквально... Захлебываясь, рассказали, что все, что они слышали, произошло, эвон в дремучихе, полдня отсюда такая жуть была, всех-всех порвали. Но когда они добрались до той самой дремучихи, выяснилось, что все произошло не здесь, а да рядышком тут, на выселках. С выселок тоже пришлось отправляться дальше. Так что на поиски действительного места, где были замечены бездушные, ушло почти пять дней. И вот сегодня они наконец-то добрались до него. Наверное. Бурт, ты сидишь здесь. Ежели там кто ухоронился из... Ну, понял, короче. Так посмотришь все внимательно и ходу до господина Шуршана, понял? — Понял, но цимцу! — рявкнул Гарус на молодого. — Или забыл, какая первая обязанность разведки? — Принести информацию! — Панур отозвался стажер группы. — Вот! — наставительно навоздев палец, произнес Горус и вздохнул. — К тому же, ежели нам встретиться то, с чем мы сами не справимся, ты уж никак не поможешь, понял? — Так точно! Уже по уставному отозвался стажёр вот, вспомнил, как отвечать надобно. Удовлетворенно кивнул Гарус. — И это внимательно смотри. Ты господину Шуршану должен информацию принести, а не сопли. А, мя, все погибли и так далее. Понял? Так точно, командир. стажёр оглянулся на дерево, на которое до этого забирался сибан, но Гарус его остановил. На дерево не лезь, ежели там что такое, с чем мы не справиться, не уйти от него не сможем. Тебя отсюда во быстро ноги делать будет надобно, так что с земли смотри и чуть что мигом к лошадям, понял? Так точно. В третий раз повторил Бурт. Горус одобрительно кивнул и развернулся к остальным. Значится так. Идем пилой первым зубом кост и в оба мне смотреть. Кост только хмыкнул, мол, нашел, кого учить. — Сибан, ты справа. Ежели на нас кто выскочит, ты понял, — коротко отозвался тот. — Не перебивай! рявнул на него гарус и, сердито насупившись, продолжил. — Так вот, ты уведешь его от стажора, Подальше уведешь. Теперь понятно? — Сибан молча кивнул. — Ну дай нам владетелю удачи. Гарус осенил себя знаком оберега и, вскочив на коня, махнул рукой, давая косту сигнал выдвигаться. Он был назначен первым зубом схемы пила, так что его место было впереди всех. У оврага пахло. Да что там пахло? Воняло!» Кост еще на подъезде притормозил и начал обматывать голову башлыком. Горус огляделся по сторонам и тоже занялся этим делом, остальные последовали его примеру. Когда они подъехали вплотную, Сибан, шустро подтянувшийся к отряду, удивленно присвистнул. — Да уж, порезвились здесь. — А вот интересно, командир, почему зверье требуху не растащило? — Если здесь действительно бездушные работали, зверье сюда не сунется, — мрачно отозвался Горус. — Где-то год ещё. Уж не знаю, как и чего они чуют, но бездушных они боятся до усрачки. Кост покосился на командира и, соскользнув с лошади, начал осторожно спускаться во враг. Группа рассыпалась по краю оврага, продолжая настороженно посматривать по сторонам. «Чисто — Чисто! — крикнул снизу кост спустя десять минут, предварительно облазив все норы, которые покойные разбойнички успели нарыть в склонах оврага. Гарус скривился, повернулся к Сибану и повел подбородком на дальний конец оврага, определяя тому место поста. Несмотря на то, что пока ничто не предвещало никаких опасностей, охрану оставить все-таки было надо. Да и стажеру тоже посидеть на своем месте пока будет лучше. Кто его знает, как оно повернется, когда они спустятся во враг. Оно, как затаившийся враг, как раз этого и ждет. — Ну и вонь! — сдавленно произнес Гарус, спустившись вниз. — Аж слезу вышибает. — Ах. «Я-то гадал, почему окрестные крестьяне здесь не порылись!» — с коротким смешком произнес один из бойцов. «Да тут без привычки вообще духа лишиться можно!» «Да уж, крестьяне они такие. У своих деревенских медика не возьмут. А вот, коли кто чужой, отвернется, либо что-то, как им покажется, бесхозное углядят, так пиши пропало, и концов не найдешь. Куда там?» «Теневой гильдии!» — отозвался другой. «Все! Бросили языком молоть!» — оборвал лирик Угарус. «Работаем!» Обследование врага они закончили как раз к темноте. Поднявшись наверх и отъехав обратно к опушке, на которой все это время в секрете проторчал стажер, все облегченно размотали башлыки и отдышались. «Да уж! До сих пор голова кружится и глаза слезятся!» — выдохнул кост. Стажор сочувственно пялился на них, переводя взгляд с одного на другого, а потом осторожно спросил. — Что, так сильно воняло? Сибан хмыкнул. — Ты, молодой, еще бы наверху блевать начал. Прямо через башлык. Стажор задумался и тихо произнес. — Странно. — Да чего тебе стран... — Тихо. — рявкнул Гарус и, развернувшись к молодому, переспросил. — «Чего тебя странно-то?» Тот смутился. «Ну, я так, просто...» «Не мямли!» «Отвечай на вопрос!» Горус упер в стажера свирепый взгляд. «Так точно, командир!» Тут же вытянулся в стронку стажер и бойко продолжил. «Я просто подумал, что овраг вроде как довольно близко, и ветерок, а здесь ничего не чувствуется. Да и... они же сколько уже лежат!» «Пованивать должны, это точно, но не так, чтобы слезу вышибала. «Так...» — Горус окинул взглядом свое тут же подобравшееся воинство. У него в группе дураков не было, так что слова молодого все оценили мгновенно. Странности, подмеченные стажером, действительно имели место быть... А долгий опыт службы в одном из наиболее элитных подразделений господина Шуршана давно уже позволил им всем вывести одну непреложную в их работе истину. Любые странности опасны. Любые. Поэтому если у тебя нет веской причины находиться поблизости от какой-нибудь странности — Самым разумным поступком будет взять ноги в руки и быстренько-быстренько оказаться от нее подальше. — По коням. И уходим быстро! — А! — стажер ошеломленно воззрился на Гаруза, но тот только вызверился на нерасторопного подчиненного. — Команды не слышал! Бегом! Из леса на дорогу они выбрались через полчаса и сразу же пустили коней галопом. Но когда странный овраг и группу разделили речкой два холма, Гарус махнул рукой и натянул по воде, переводя своего жеребца на рысь. Видимой опасности не было, так что гнать коней до запала было не нужно. Отъехали быстро на приличное расстояние, и будет пока. Теперь надо дать коням роздых. «А ну как где далее на пути еще какие опасности повстречаются, а кони уставшие?» «Нет, разбойников Гарус не опасался. Насия, конечно, не Агбер, и таковые здесь встречаются куда чаще, чем дома. Но сильной шайки тут быть не может. Сильно — это когда дезертиры либо вообще дворяне с дружиной шалят». Вот эти, да, эти люди опытные, и вооружение у них, как правило, вполне приличное. С такими схлестнуться себе дороже будет. Но откуда в сегодняшней насии таковым появиться? Войны давно уже нет, так что дезертиры отпадают. Тех, что с прошлой войны остались, уже давно либо егеря к ногтю прижали, либо... либо осели где, ежели поумнее а то и вообще обратно на службу нанялись. А за дворянством нынешний король Наси, армираль первый зорко приглядывает и баловства не допустит. Он, да ему владетель здоровья и долгих лет жизни, принцем-консортом их анатьером очень даже близко стакнулся. Прям голубки неразлучные. Так что господин Шуршан ему секретную службу по примеру Акберской помог наладить. Поэтому нет у дворянства местного ни единого шанса побаловаться, чтобы это осталось бы неизвестным королю. А король таких дел очень насильно не одобряет, вплоть до усекновения головы. Так что максимум, что им тут может постречаться — Это шайка из бывших крестьян, либо бродяг каких бестолковых. Десятка в три-пять. А для их группы это мясо на один зуб. Да и не будут они нападать на хорошо вооружённый отряд. Несмотря на то, что бойцы Гаруза в лёгкой кожаной броне, а не в бахтерцах или латах, да ещё и специально сделанной так, чтобы она совсем бронёй не казалась, повадки-то не скроешь а крестьянский глаз — цепкий, на гриб в лесу, да на скотину наметанный, так что углядят, что непростые всадники едут. К тому же оружием увешанные по самое не могу. Нет, не полезут. Ну а ежели найдутся совсем глупые, что рискнут, да и царствием небесное. Проехали еще около двух часов, правда, как остудили коней от галопа, уже шагом они рысью. Гарус командовал остановиться на привалу небольшого ручья. До темноты было ещё довольно далеко, но надо было осмотреть и рассортировать находки. Там-то во враге всё, что показалось интересным, просто навалом собрали и увязали в тряпьё, которое выглядело более-менее чистым и наиболее целым. Ну как целым, просто большие куски подобрали. Или то, что в норах нашлось. Но в норах нашлось мало». Судя по слухам, эту банду порубили в конце осени, а в это время уже холодно и погода дрянь. Так что все, что у них было, разбойнички на себя намотали. Только в самой большой норе отыскали пару плащей и казну. Совсем тощую, судя по ней, а также по кошелям, которые отыскались на нижних половинах искромсанных тел, дела у душегубов шли очень неважно. На всех про всех десяток серебряных и под сотню меди. Впрочем, может, какой кошель другой не нашли. Там же все кусками тел завалено было, да и глаза резало. Но никто о такой потере не жалел, потому что вряд ли в них было больше десятка другого меди. Главное, удалось собрать обломки оружия, которым разбойники пытались защищаться, куски одежды и некоторое количество останков тел. В основном с костями, ибо на них следы от ударов оказались наиболее ярко выражены. Вот с ними-то как раз предстояло больше всего возни. Сначала их надо было хоть чуть ополоснуть, чтобы не так уж сильно воняло, а затем купить в ближайшей деревне бочонок меда и утопить в меду. Ну, чтобы за то время, пока они доберутся в Акберпорт, эти куски окончательно не разложились. То есть, возможно, они и так вполне себе доживут. Судя по тому, в каком состоянии они были найдены спустя столько времени, после того, как <кхм> они образовались. Но кто его знает? Оно как это свойство места, а не самого куска. Так что лучше поберечь. «Командир, можно спросить?» — неуверенно произнес стажер, когда они уже побултыхали останки в ручье. Совсем запаха это не отбило, но вонять стало ощутимо меньше, а может, просто претерпелись. «Ну, спрашивай, молодой», — добродушно отозвался Гарус, внимательно осматривая обломки оружия. «Чтобы не таскать лишнюю тяжесть, надо было отобрать только те, следы на которых заметно отличались друг от друга. Большую же часть обломков с похожими следами ударов можно выбросить». «А зачем мы все это собрали?» «Хмыкнул Гарус и бросил на стажера насмешливый взгляд». «Вот ты скажи, молодой». «Зачем мы вообще тут шаримся?» «Ну...» — стажер запнулся, а потом осторожно произнес. «Чтобы разузнать все». «Что все?» — заинтересованно спросил Гарус. Этого парня он сам отобрал в свою команду, несмотря на то, что, в отличие от остальных выпускников Граве, он не выглядел молодым волчонком, способным рвать глотки и выгрызать истину. На их фоне он смотрелся таким пентюхом, Но в сопроводиловке, с работы над которыми Гарус всегда начинал отбор кадров, было отмечено, что парень умеет смотреть на ситуацию под неожиданным углом и подмечать то, что ускользнуло от других». И к настоящему моменту Гарус смог с уверенностью заявить, что преподаватель Граве был совершенно прав, охарактеризовав парня подобным образом. Взять хотя бы сегодняшний случай. Никто ж не заметил, что при обычных условиях столь сильная вонь, которая стояла во враге, точно должна была добивать до опушки. Так что своим выбором Гарус был вполне доволен. А что касается хватки, ничего... «Заматереет». «Ну, какие тут есть опасности?» «Еще более осторожно, — ответил стажер. «Где, в Нассе?» «Нет, в запретной пуще и вокруг нее». Гарус хмыкнул. «То есть мы вот так явимся в Акберпорт господину Шуршану и заявим ему, так, мол, и так, опасности в запретной пуще такие-то и такие, а других нет и быть не может, так что ли?» «Ну, — снова протянул стажер». «Да нет, наверное». «Тогда повторяю вопрос. Чем мы тут занимаемся?» Стажер задумался и думал довольно долго, а потом уныло произнес. «Не знаю». Гарус удовлетворенно кивнул. «И ошибки свои, парень, признавать готов. Это хорошо. А занимаемся мы здесь, молодой, тем, что добываем информацию». Это слово Гарузу очень нравилось. Откуда оно взялось, он не знал, но услышал его впервые от Анатьера и долго тогда пытался повторить, ломая язык, но так и не смог. Все время путался, а освоил он его уже намного позже, когда это слово уже вовсю начал использовать господин Шуршан. Стажер окинул командира недоуменным взглядом. «А я разве не это сказал?» Нет, молодой, качнул головой Горус. То есть, конечно, если мы где заметим очевидную опасность, то да, мы о ней непременно расскажем. Но мы с ребятами уже тёртые парни и отлично знаем, что наиболее серьезными являются опасности как раз неочевидные, ну, которые мы сами вот так с налету вблизи разглядеть не сможем, уж извинимые полевые. Нам больше кого пристукнуть, кого за жабры взять. Ту же информацию, из какого трактирщика или сельского старосты выжать, где лаской, а где и таской, улики какие пособирать. Нет, ежели чего не особо сложное, разнюхать, где какой купчик чем запретным балуется, или там один дворянин других резать начал из-за наследства, это мы тоже могем». Но ежели чего она вроде этого, — Гару пальцем пальцем бок в ту сторону, где находилась запретная пуща, — это не к нам. Тут куда большие умники думать будут, а наша задача — приволочь им то, над чем они как раз и будут думать. Информацию. Те же улики, слухи, можно и людей которые сами что-то видели, а не от Шурина, двоюродного племянника, соседа, брата, жены, как-то что-то услышали. Понятно? — понятно, — кивнул головой стажер. На ночь остановились у этого же ручья, только отъехали немного. На том месте, где с трофеями разбирались, уж больно все изгваздали. Лагерь разбили привычно — Стенка из нескольких кольев и лапника, чтобы от ветра защита была, и тепло костра попусту не рассеивалось. Из лапника же быстро устроили лежаки, на которые бросили спальные мешки. Чья это придумка, гору точно не знал, как бы даже не самого Анатиера, но вещь оказалась дюже удобной и теплой. Первая половины ночи прошла спокойно, а вот когда Восток уже начал едва заметно светлеть, Горус проснулся от того, что его осторожно трясли за плечо. Он мгновенно напрягся, готовый одним движением разорвать специально сделанную хлипкой стяжку разреза спального мешка и вскочить на ноги уже вооруженным и готовым к бою, после чего открыл глаза. Тряс его стажер. Что? Тихо одними губами выдохнул Горус. Стажер молча скосил глаза на часового, сидевшего чуть в стороне от костра. Это был Сибан. В последнюю утреннюю смену дежурил именно он, вместе со стажером, одного молодого пока на дежурство не ставили. Заметив, что стажер перестал его трясти, Сибан поднял руку и четко просигнализировал пальцами «Вероятная опасность скоро и не сейчас». Гарус на мгновение задумался, затем также тихо прошептал стажеру «Будь остальных». А сам аккуратно расстегнул три верхних пуговки стяжки и выбрался из спального мешка. Коль непосредственной опасности нет, зачем портить хорошую вещь? Собрались быстро, к тому моменту, когда на востоке только-только появилась серая полоса, лошади уже были оседланы, на спинах вьючных закрепили мешки, а у костра на примятых лежанках из лапника оказались уложены болваны, изготовленные все из того же лапника, укрытого плащами, внутри которых, кроме того, каждый запихнул по паре снятых с ног портянок. Ежели преследователи были с собаками, это их на какое-то время обманет, непременно подойдут обнюхать, но они уж своего не упустят. Преследователь появился где-то через полчаса. Сначала заволновались лошади, несмотря на то, что их на всякий случай опоили специальным зельем. Среди следовых собак встречаются и такие, у которых в крови есть примеси тварей запретной пущи, и их любая животина боится до безумия. Вот и приготовились на всякий случай. А что после этого зелье лошади как заторможенные будут и скакать окажутся способны куда медленнее, чем обычно, не страшно. Уходить все равно решили лесом, в сторону границы, а в лесу на полный аллюр не перейдешь. Идти в лесу полным аллюром — это непременно или ногу лошади сломать, или в какую яму навернуться, либо еще какую неприятность куда хуже споймать. Но вот то, что лошади заволновались, несмотря на зелье. Гаруза насторожила. Что же это за собачки, на которых животинки так реагируют? И собачки появились. Вернее, собачка. Одна. Но какая? Гаруз нервно сглотнул, а затем мгновение подумал и подал знак — заряжать особым. Сильной надежды Что это как-то поможет, у него не было, не та тварь, которую можно было даже составным взрывным болтом взять, но не задирать же лапки и подставлять горло сразу же, даже не попытавшись потрепыхаться. Шевеления рядом он не услышал, хотя был уверен, что вся группа сейчас извлекает из стулов короткие толстенькие болты. Таковых в боезапасе у каждого было всего по две штуки, уж больно дорого они стоили. На изготовление подобного болта тратилось едва ли не больше времени, чем на сам компактный пружинный арбалет, входивший в снаряжение каждого бойца группы. А вот лук у них был всего один на всю группу, как и лучник. Впрочем, не мудрено. За последний год у группы только два раза возникла ситуация, когда им пришлось воспользоваться луком. А вот, пружинники пришлось применять куда как чаще. В схватке на короткой дистанции самое милое дело — бьет мощно, держать можно одной рукой и, главное, выстрелить можно внезапно. Он же короткий, плащом прикрыл, и хрен кто разглядит. Все-то привыкли, что то, из чего стреляют, штука громоздкая и для применения обеих рук требуют, А тут стоит себе человек, и одной рукой бороду оглаживает или даже клинок в руке держит. Вот и не ожидают. В этот момент с боков послышались еле слышные щелчки, означающие, что арбалеты встали на боевой взвод. Они были едва слышны даже здесь, но костяная гончая Чудовищное порождение запретной пущи, в этот момент наконец-то решившая разобраться с тем, что ей так не нравится в этих спящих фигурах, и уже подобравшаяся для прыжка, тут же вскинула голову и уставилась прямо на них. Горос был не очень хорошо знаком с повадками подобных тварей, а кто вообще из живых был с ними очень хорошо знаком, но понял, что время вышло. Если промедлить хоть один удар сердца, то никаких шансов у них не останется вовсе. Поэтому просто надавил на спуск своего арбалета. Тыдах! Глухо бухнуло со стороны гончей, и сразу же еще: тыды, тыды, тыдах, тыдах, дах, -дах И тварь рухнула. Горус на мгновение замер, ошарашенный тем, что им удалось убить. Нет. Тварица шевелилась, да просто нанести хоть какой-то урон этому чудовищному порождению запретной пущи. Но затем опомнился и, уже не скрываясь, в голос заорал «Заряжай!». К тому моменту, когда тварь сумела таки подняться на ноги, они загнали в арбалеты по последнему особому болту, после чего Гарус вскинул свой пружинник, торопясь поразить тварь, но это оказалось его ошибкой, потому что, когда он нажал на спуск, Гончая прыгнула. Эта тварь, в которой только что вошло больше полдюжины болтов, отделяемые головки которых рванули глубоко в ее теле, а металлические древки намертво засели в ее внутренностях, удерживаемые раскрывшимися острыми лапками фиксаторами, прыгнула на них, преодолев почти три десятка шагов за один прыжок и лишь немного не дотянув. Его болт, как и пара других, выпущенных столь же бестолковыми торопыгами, как и он, ушли мимо, но остальные сумели таки всадить в приземлившуюся тварь свои болты достаточно точно, отчего уже раненая тварь снова рухнула на землю, дав им маленький шанс, и Гарус его не упустил. «Ходу!» — заорал он, разворачиваясь и бросаясь к лошадям, которые уже бились, пытаясь сорваться с привязи. На таком расстоянии от настоящей твари из пущи уже никакое зелье помочь не могло. Первые пять сотен шагов лошади, несмотря ни на какое зелье, прошли галопом, никак не реагируя на все усилия всадников, боящихся, что во все еще царящей в лесу темноте кто-то из лошадей поломает ноги. И так и произошло. Когда они выскочили на старую вырубку, уже поросшую молодым лесом, конь под костом попал копытом в яму и с громким хрустом сломал левую переднюю ногу. Но кост не растерялся и, соскочив с падающего скакуна, прыгнул к вьючной, одним движением скинул с нее вьюк и вскочил ей на спину. Прямо так, без седла. У дальнего конца вырубки они потеряли еще одну лошадь, на поросшуюся грудью на жердину. Ну, а слава владетелю — на этот раз вьючную. Так что боец, к лошади которого она была привязана, просто молча обрубил повод, и отряд в полном составе помчался дальше. Более, опять же, слава владетелю, потерь не было. Но старшие группы сумела осознать это далеко не сразу, а только через пять сотен шагов. Ну, когда лошади, похоже, наконец-то переставшие чуять твари с запретной пущей, вследствие чего всадникам все же удалось взять их под какой-то контроль, перешли на крупную рысь. Только тогда Гарус, как и остальные, сумевшие такие справиться со своими лошадьми, оглянулся и торопливо пересчитал своих. Один, два, три... У, все. Даже стажер держится молодцом. Гарус шумно выдохнул и просипел на Канийский тракт двигаем. «Границы — Границы? — уточнил Кост. — Да. — А тварь в людные места за собой не приведем? — поинтересовался Сибан. Гарус задумался. Вот этого очень бы не хотелось. Хоть тут не Акбер, но земли вроде как дружественные. Да и вообще, не по-людски это, такую тварь в населенные места вести. Но его размышление прервал молодой. — Не должны, — уверенно ответил стажер. Такие твари за пределами запретной пущи быстро слабнут и гибнут. Они ее порождения и потому вне ее жить не могут. Да и вообще, их необычная живучесть как раз-таки вызвана тем, что они все переполнены эманациями пущи. И пока этих эманаций в них много, они способны залечивать даже самые сильные раны. Но когда они исчерпываются... Твари сразу же погибают, даже если они не ранены. А мы ее очень сильно поранили, поэтому сейчас эти эманации расходуются очень быстро. А поскольку она сейчас далеко от пущи и восполнить их никак не может, я не думаю, что она протянет дольше, чем три-четыре часа». Пару минут все скакали молча, а затем Кост пробурчал. «Да мало ли, что там думает молодой!» «Не задирайся, Кост!» — оборвал его Сибан. Мало не мало, а только вот живым и лишь благодаря ему. Кост удивленно возрился на соратника. Вот ни разу не поверю, что ты проворонил. Нет, я ничего не проворонил. Снова не дал ему закончить Сибан. Вот только к тому моменту, как я заметил бы опасность, делать что-то совершенно точно было бы уже поздно. А парень обратил внимание, что с той стороны, с которой приближалась тварь, птицы молчат. Они ж перед рассветом, сам знаешь, как начинают гомонить. А здесь тишина. Ну, а потом мы услышали, как они еще и разлетаются. Прямо поголовные вперемешку. Сойки с вьютишками, голованами и щеглами. Одной стаей. Ну, я и... — Это ты молодец, Сибан, — вступил в разговор Гарус. — Это, подумал, ты охотников засек. И ты тоже молодец, молодой. «Точно всех нас спас!» Командир на пару мгновений замолчал, прикидывая, а затем решительно произнес. «Коль выберемся из этой заварушки, так это как выпустишься? Ко мне в команду просись. Возьму. Так и скажешь на распределении. Мол, Гарус обещался в команду взять. Я их предупрежу». Спасибо. Несмотря на темноту, все разглядели, как стажер покраснел то ли от смущения, то ли от удовольствия. Но шутить над этим никто не собирался, ведь парень действительно вытащил их головы из пасти смерти. Что могла бы натворить костяная гончая со спящими людьми, всем было отлично понятно. — А откуда ты знаешь-то про тварей? — Так нам в Граве курс читали. — Ну, про тварей запретной пущи откуда берутся, какие виды известны, особенности и так далее. А потом я еще к преподавателю отдельно подходил, спрашивал. — Зачем? — Ну, так, интересно же. Они ж совсем другие. От обычных животных у них почти ничего не остается. Они жизненной силой питаются, а не мясом. Потому-то жертвы всегда на куски раздирают. Но сами куски, как правило, на месте побоища остаются. ненужное мясо. А вот боль нужна, потому что чем с большей болью жертва убита, тем больше с нее жизненной силы твари перепадает. Остальных передернуло. Да, не приведи владетель такой на зуб попасться. И все невольно дали своим скакунам шенкеля, стремясь как можно быстрее отдалиться от столь страшной перспективы. Хотя... «Совсем эманации Пущи жизненная сила заменить не способна», — продолжил между тем стажер. «Сколько бы они этой жизненной силы не набрали, все одно сдохнут. Только попозже. Но ну, если обратно в Пущу не успеют вернуться. Но это вряд ли. Твари уж, если покидают Пущу, так обратно практически не возвращаются. Ну, нам так рассказывали». В следующий час они все так же скакали вперед, Иногда, переходя на шаг, чтобы дать лошадям отдохнуть, но затем вновь пускали коней рысью. Рассказ стажера всех сильно приободрил, полностью полагаться на него было бы глупо. Несмотря ни на что, о тварях пуще ничего не было известно наверняка. И кто их знает? Может, как раз костяные гончие обладают куда большим запасом этой самоэманации, и ее хватит на то, чтобы излечить раны и догнать их. Или эта тварь по пути наткнулась на кого-нибудь и хлебнула от души жизненной силы? Второй раз они увидели тварь уже перед самым полуднем. К тому моменту группа добралась до реки и, не став искать брод, быстро нарубила мечами толстых деревьев и связала из них два небольших плота, плавучесть которых повысили еще и несколькими надутыми воздухом бурдюками. Нагрузив на них вьюки, седла, одежду и оружие, все забрались в воду и вместе с лошадьми быстренько переправились на противоположный берег. Они уже оделись и почти закончили навьючивать на коней поклажу, когда те вдруг взволновались и принялись храпеть и дергать поводы. Гарус оглянулся. На противоположном берегу реки из зарослей показалась костяная гончая. — Сибан, молодой, отведите лошадей, — быстро начал Гарус. — Остальные к бою. — Что заряжать, командир? — спокойно уточнил Кост. Старшой досадливо сморщился. Особые болты кончились, а остальные... Даже яд бесполезен. Твари-пущи сами по себе яд, и никакая отрава на них, как правило, не действует. «Бронебойным заряжайте. И цельтесь по суставам. Хоть немного замедлим». «Командир...» — тихо позвал один из бойцов. «Её вроде шатает. После того, как по ней попало полтора десятка особых болтов-то...» — хмыкнул Гарус. «Да нет. Видимых повреждений на твари я не вижу. Наверное, зарастила. Но вот на ногах держится как-то...» Он замялся, подбирая слово но Гарус уже и сам увидел, что с тварью явно что-то не то. Ее не только шатало, но и трясло мелкой дрожью, хотя видимых повреждений точно видно не было. Даже хвостовки болтов не торчали. Так, Гарус на мгновение задумался, отходим потихоньку к лошадям. И они осторожно двинулись от реки, продолжая держать свои пружинники направленными в сторону твари. Тварь проводила их каким-то тоскливым взглядом, но в воду не сунулась. А когда они уже вскочили на коней, издала леденящий душу, но какой-то тоскливый вой, и рухнула на бок. Гарус молча махнул рукой, отдавая команду двигаться, а когда берег реки скрылся за деревьями, тихо выдохнул. «Похоже, ушли».